Глава семьдесят седьмая «Позвонить-то Юлиусу Гроббе Марк позвонил, но вот чертов факс удалось отправить только с пятой попытки. В первый раз, слишком торопясь, он неровно положил документ, и тот заживало. Пришлось потратить десять драгоценных минут, чтобы извлечь доверенность без повреждений». В офис Уоррен поехал на своей машине, что с учетом количества выпитого было не совсем разумно, однако пешком он ни за что бы не успел обернуться за час, и у него возникли опасения, что поймать такси в такое время не получится. И сейчас, ворвавшись в свою квартиру менее чем за три минуты до назначенного срока, он устремился прямиком к барному шкафу, налил на три пальца балвени и залпом осушил стакан». Напиток обжег пищевод, а еще сильнее — желудок, и Уоррен скривился, на мгновение закрыв глаза. И тут его мобильник издал сигнал о поступившем сообщении. Он достал телефон из кармана и уставился на экран. «Прекрасная работа, братан. Еле успел». Из-за мандража мобильник так и плясал у Марка в руке. «Где, черт побери, этот тип Вик прячется?» Он нажал клавишу «Настройки», чтобы посмотреть данные отправителя смс Номер был ему незнаком. Кое-как совладав с дрожью, Уоррен набрал ответ. «Теперь все в порядке?» Затем нажал «Отправить». Негромкий писк мобильника подтвердил, что смска ушла. Виски не действовала. Во всяком случае, нервозность не отпускала. Уоррен на нетвердых ногах снова направился к бару, однако его остановил очередной сигнал телефона. «Доставлено новое сообщение». «Братан, выйди на балкон, посмотри вниз на улицу». Марк бросился к стеклянным дверям, повернул ручку и ступил на тиковый настил узкого балкона. Миновав два шезлонга, он оперся о перила и взглянул вниз. Из гей-клуба чуть дальше по улице гремела музыка, рядом со входом маячили две лысые башки вышибал. Еще Уоррен заметил пару прогуливающейся рука об руку. Придущих по тротуару трех пьяных девиц, которые постоянно сталкивались друг с другом и хихикали. И непрерывный поток машин. Он перевел взгляд на другую сторону улицы. Вдруг Вик ее-то и имел в виду. Однако там оказалась лишь целующаяся парочка. Держа мобильник на ладони, Марк набил. «Не вижу тебя». Затем отправил сообщение и снова осмотрел улицу. Всего через несколько мгновений на экране высветился ответ – «Да прямо за тобой! Оглянись!» Но прежде чем он успел обернуться, одна сильная рука схватила его за ремень на пояснице, а другая — за воротник рубашки, и уже через долю секунды ноги Марка оторвались от пола. ворон выронил мобильник, отчаянно пытаясь уцепиться за перила, однако он уже находился слишком высоко от них, и пальцы лишь беспомощно рассекли воздух. У него даже не было времени закричать. Подобно дротику, беднягу метнуло через перила, и его тело устремилось к тротуару. Марк приземлился плашмя на спину, и от удара позвоночник у него сломался сразу в семи местах, а череп раскололся, словно кокос, по которому ударили кувалдой. Одна из пьяных девиц пронзительно завизжала.